Гелларион очень надеялся, что его соратники на той стороне дороги услышали его хотя бы теперь. Он придвинул поближе автомат, проверил, легко ли выходит из ножен нож, и пожалел, что поленился расписать лицо. В данном случае это было бы, пожалуй, лишним, но не следовало сбрасывать со счетов психологический эффект. На профессионала, разрисованная черно-зелеными полосами рожа, выскочившая из кустов, Вряд ли произвела бы особое впечатление. Но среди заевшихся хозяев жизни, приближавшихся к сгоревшему блокпосту на опасной скорости, профессионалов, скорее всего, не было. Впрочем, решил Илларион, острых ощущений им хватит и без боевой раскраски. Машины выскочили из-за поворота метрах в двухстах от блокпоста. Шедший первым белый «Мерседес» притормозил, благоразумно пропуская вперед разрисованный камуфляжными пятнами джип с хлопающим на ветру брезентовым тентом. Все вместе это напоминало торжественный выезд какого-нибудь колумбийского наркобарона. Не хватало только пулемета на крыше джипа. Да Мерседес был, пожалуй, не первой свежести. Лет от роду или около того. Джип лихо затормозил возле лениво дымящегося пепелища, и из кузова горохом посыпались люди. Илларион молил Бога об одном, чтобы два недоумка, засевшие в кустах, не открыли огонь прямо сейчас, пока Мерседес не остановился. Тогда тому ничего не стоило бы развернуться на пустом шоссе и благополучно улизнуть во своясе. Впрочем, пока Илларион волновался, Мерседес тоже остановился, причем так, что оказался между джипом и Илларионом. Видимо, водитель бессознательно прикрыл своего пассажира от опасности, исходившей с востока. И «Это правильно!» – мысленно похвалил его Илларион. «Это ты молодец!» «У Москвы длинные руки!» «Это было и в самом деле хорошо!» «Помимо того, что между Забродовым и его предполагаемой добычей не оказалось лишних преград...» Джип еще и прикрыл предположительно сидевшего в «Мерседесе» Плешивого от случайной, а возможно и не совсем случайной пули, посланной забродовскими волонтерами. Дверцы «Мерседеса» открылись, и на дорогу в сопровождении телохранителя а вышел Плешивый. Иларион улыбнулся. Птичка была, можно сказать, в клетке. И ужом соскользнул с бревна. Человек, вершивший судьбы приграничного района на латвийской стороне, совершенно не вписывался в ассоциативный ряд, который приходил на ум при слове «плешивый». Плеш у него была, причем огромная, сверкающая и какая-то приплюснутая. Но это был вполне импозантный джентльмен европейского образца, одетый попросту в блеклые джинсы, белые кроссовки и вельветовую спортивную куртку. Выйдя из машины, он немедленно водрузил на плеж ослепительную белую бейсбольную шапочку и огляделся. Забродов вынужден был признать, что по сравнению с ним дрожайший Сергей Иванович Старцев был жидковат и несколько неотёсан. Иларион сидел в кустах у самой дороги, с интересом прислушиваясь к звукам чужой речи, в надежде уловить хотя бы одно знакомое слово – Ему всегда нравилось в Прибалтах именно то, что как раз не нравилось большинству его соотечественников, а именно независимость, самобытность и полное нежелание ассимилироваться с большим братом. Тем неприятнее для него была теперешняя ситуация, когда симпатичные, сдержанные и холодновато-упрямые латыши вдруг оказались по другую сторону баррикады. Хотя... «По другую сторону недостаточно точное выражение», – подумал Илларион. «По другую сторону от них – старцев со сватом, буланчиком, воробьем и этим таинственным засевшим в Москве тихарем. А я-то как раз нахожусь по третью сторону. Вот и выходит, что кручусь я на самом гребне этой баррикады, и шарахнуть по мне могут с любой стороны, а то и с обеих сразу». Достоявшего с распахнутыми дверца «Мерседеса» с того места, где сидел Иларион, было не более пяти метров. В этом месте, подступавший к шоссе подлесок, был тщательно вырублен. Возможно, чтобы какой-нибудь нарушитель паспортного режима не прополз по кустам под самым носом у бдительных контролеров. Дальше в лес, по всей видимости, нарушителя не должен был пустить страх перед лесными хищниками и врожденная порядочность. Позиция была прекрасная. Лучше этого мог быть только вариант, при котором Плешивый сам пришел бы к Илариону с поднятыми руками и с рюкзаком вольфрама за плечами. Осторожно ступая, Плешивый в сопровождении свиты обошел пожарище, по временам останавливаясь и на что-то указывая рукой. «Почему он так странно ходит?» – подумал Иларион. «Горячо ему, что ли?» Но тут он догадался, что его жертва боится запачкать белоснежные кроссовки. Он с трудом подавил смешок. Собственно, смеяться ему было нечего. Засада на той стороне дороги почему-то безмолствовала. И Ларион стал всерьез побаиваться, что его волонтеры заснули, либо вообще ушли, предоставив ему самому разбираться с этим делом. «Да ну, не может этого быть!» – подумал он. Ведь старик в порошок сотрет. Не надеются же они, что я окажусь настолько глуп, чтобы здесь погибнуть. Вдруг из кустов на той стороне послышался ляск автоматного затвора, и немедленно оттуда загремели очереди. Илларион хорошо видел бившееся у дульных срезов бледное пламя. Свинцовый дождь хлестнул по джипу, мимоходом превратив его в решето, криво просевшее на повисших рваными клочьями шинах и весело заплясал по асфальту, щедро разбрызгивая острые осколки и куски дорожного покрытия. Захваченные врасплох на открытом месте латыши быстро попадали и открыли ответный огонь. У них была масса пистолетов, так что кусты, из которых стреляли сват и воробей, прямо-таки взорвались фонтаном состриженных листьев и мелких ветвей, так и полетевших в разные стороны. Оттуда раздался громкий треск. Сидевшие в засаде стрелки, как и было условлено, обратились в бегство, производя при этом столько шума, что им мог бы позавидовать бешеный слон, напролом идущий через бамбуковые заросли. Повинуясь команде Плешивого, латыши дружно вскочили и перебежками устремились в погоню. И тут кровожадный сват, который, оказывается, и не думал никуда убегать, использовал выданную Илларионом индульгенцию – Патронов он, как и советовал, Иларион не жалел. И попавший к нему на мушку человек в форме таможенника, прежде чем упасть, исполнил некое подобие цыганского танца. Опустившись на колени, он дробно затряс плечами, все дальше отклоняясь назад, пока совсем не завалился на спину, нелепо подвернув под себя ноги. Илариону стоило некоторого усилия не отвернуться. Выполнив норму, Сват напролом бросился догонять воробья. Иларион даже успел увидеть мелькнувшую между соснами навьюченную рюкзаком спину. Вслед ему снова ударили пистолеты и автомат. Двое латышей, низко пригибаясь и не отвлекаясь на стрельбу, подвели Плешивого к машине. Водитель, все это время пролежавший носом в асфальт с прикрытой руками головой, получил сапогом под ребра, резво вскочил и бросился за руль. Пользуясь тем, что внимание находившихся возле машины людей было полностью сосредоточено на противоположной стороне шоссе, где трещало сучьями, простреливало и перекликалась удаляющаяся погоня, Эларион стремительно и бесшумно пересек пустое пространство, отделявшее его от Мерседеса. Ребром ладони срубил одного охранника, ловко подставил автомат под занесенный для удара нож другого, достал этого другого ногой добавил прикладом по склонившейся голове, ухватил шофера за волосы и коротко приложил его лбом к стойке кузова, после чего выбросил из машины. плешивый вскинул неизвестно каким образом оказавшийся у него в руке пистолет, но на курок нажать не успел. Иларион выдернул у него оружие, бегло осмотрел и со словами «С предохранителя надо снимать, дядя!» зашвырнул в лес. «Ну?» «Вот мы и одни», – сказал Иларион, кладя ствол автомата на плечо и делая свободной рукой приглашающий жест в сторону открытой дверцы.